«Пока я всячески берегла в сердце крупицы его любви, Ян с легкостью вычеркнул меня из своей жизни, как наименее рентабельный проект. Открываю глаза и осматриваюсь, откладывая мысли о Яне на потом. Сейчас мне нужно найти Филатова, того странного парня из кафе. Лучший управление с курса, спортсмен. Им просто, по словам проректора по воспитательной работе, отличный парень, в чем, правда, у меня есть сомнения. Должен стать моим партнером на межвузовской конференции». «Твой острый ум и яркая харизма Филатова приведут нас к победе!» Мечтательно напевал с утра Марк Вениаминович, уговаривая взвалить на плечи еще и эту повинность. А я, глупая, согласилась. Филатова, среди прочих, я моментально выискиваю взглядом. Светлые волосы, обворожительная улыбка и фигура Аполлона выгодно выделяют его среди серой массы студентов. Такой же мажорчик, как и шахов. Вальяжная полза, в ладони брелок от авто, да и одет с иголочки. Наспех поправляю свитер, что так не кстати, вновь скатился с плеча. И не оставляю себе времени на раздумья. Уверенно подхожу ближе. «Привет, я Даяна Марк Вениаминович», чеканю заготовленную заранее речь, но парень меня прерывает на полуслове «Даяна», — повторяет немного задумчиво, сбивая с мысли. Буквально на микс его губ испаряется любое подобие улыбки, а взгляд битым стеклом царапает кожу.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 «Фил парень неплохой, но неорганизованный», — кудахчет Гоша. «Поэтому, да, Яна, давай договоримся». «Яна, зачем-то смотрю на широкую спину Филатова и совершенно бесцеремонно перебиваю Гошу. Зови меня Яной, пожалуйста». «А, да, без проблем. Так вот, Яна, смотри». Местный технический гений продолжает увлеченно рассказывать мне об уже проделанной работе и о том, что только нам предстоит. А я зачем-то неотрывно смотрю на Фила. Его была улыбка испарилась безвозвратно. Взгляд помрачнел и кажется тяжелым. Скулы напряжены. У парня точно что-то случилось. Умом понимаю, что это совершенно не мое дело, но стоит Саше убрать мобильный в карман, уверенно шагаю навстречу. «У тебя все хорошо?» Лезть в дела посторонних людей не в моих правилах, но и оставаться безучастной сложно. А у тебя?» — выплевывает парень, шумно выдыхая. Его голубые цвета горного озера глаза затягиваются коркой льда. Отрешенный, холодный, потерянный. Фил меня пугает, но не отталкивает. Скорее мне становится его нестерпимо жаль. За личиной безразличного мажора скрывается ранимый парень со своими проблемами и переживаниями. «Нормально?» — пожимаю плечами. Понимаю, что Саша не ждал ответа. Просто пытался поставить на место, чтобы не лезло не в свое дело. Вот только порой я бываю слишком упертый. «Я могу помочь?» «Серьезно?» Он ухмыляется. Подходит ближе. Взгляд наглый, надменный. Бесит. И какого лешего я решила быть вежливой с ним. Ну да, но кверху, голос уверенный. Каким бы ни был итог нашего разговора, я хочу завершить его достойно. «Ты знаешь, кто я?» Костяшкой указательного пальца Фил задумчиво проводит по своим губам.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 Филатов начинает заливисто хохотать, привлекая все больше и больше внимания к нам. «Вот мне урок. Держать при себе свою дурацкую жалость и вечно болтающий лишний язык». «Все так, Даяна!» Внезапно замолчав, говорит он негромко, вкрайчиво, заставляя вслушиваться в каждое слово. Потом подцепляет пальцем ворот моего свитера, в очередной раз летевший с плеча, и медленно тянет его наверх, возвращая на место. «Сработаемся!»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 тормозя шальную порыв Фила. «Я не могу, сказал же». Кручу головой и хочу вернуться в здание универа, но на пороге последнего замечаю массивную фигуру Яна.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 Указательным пальцем Саша Игрива щелкает меня по носу и качает головой, однозначно что-то замышляя. А потом, не выпуская своих медвежьих объятий, начинает идти за Гошей, спасая от тяжелого взгляда Шахова. Несколько часов в кофейне за углом проносятся, как одна минута. Увлеченные проекты и одурманенные ярким ароматом арабики, мы бесконечно спорим, смеемся и снова спорим. Каждому хочется привнести в общее дело что-то свое и не ударить в грязь лицом. Мне удается на время забыть о Шахове, выкроить секунду, чтобы отправить Маше извиняющийся смайлик и взглянуть на Филатова под иным углом. И все-таки я была права. Внешне холодный и избалованный, внутри парень совершенно иной. Цельный, любопытный, местами дотошный и безумно увлеченный делом. А еще симпатичный.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 шепчет Фил, наклонившись ближе. Его тяжелой ладонь накрывает мою, в которой сжимаю потрёпанный портмоне. Он меня уважать перестанет, если увидит, что позволил тебе заплатить. Хочу отстоять свое право быть независимой и самостоятельной, но натыкаюсь на грустный, умилительный взгляд парня, так откровенно напоминающий рыжего котяру из популярного мультфильма, что, позабыв про все, снова начинаю смеяться. Филатов помогает выйти из-за стола, толкает легкую напутственную речь Гоши не подхватив меня за руку, уверенно ведет к университету.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 «Даяна, скажу по секрету, это ты поздно спохватилась. Боишься сплетен, не подходи ко мне ближе, чем на 5 метров. А теперь...» Фил указывает подбородком на наши переплетенные руки. «Поздно пись боржоми, мы повязаны крепко. Не отвертишься!» Резко выдергиваю ладонь. «Что на меня вообще нашло? Знаю его пару часов, зато наслышан достаточно. Каким бы хорошим Фил ни казался, он все же совсем из другого теста. А одного мажористого придурка в моей жизни более чем достаточно. Пошутили и хватит!» Бурчу растерянно, а затем резко отхожу назад. «Мне пора, удачи!» Разворачиваюсь и спешу прочь. «Это тебе удача, Даяна!» Доносится в спину голос Саши. «А потом, чуть тише, она тебе пригодится!»